Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, я вчера по телевизору видела такие необычные соревнования среди оленей. Они пихали друг друга рогами. А зачем они это делают, а? Угу, знаешь, Любознайка, я в лесу такое часто наблюдал. А давай у дяди Лёши спросим, он там расскажет, зачем они это делают и кто из них победитель. Ужасно, интересно. Ужасно неизвестно Все то, что интересно Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Отличный вопрос. А вы помните, мы с вами говорили про птичье пение? Да? Помним. Ну вот. Э, Олени схватки на рогах выполняют примерно ту же роль, что птичье пение... Именно весеннее пение и пение самцов, соответствующие видовой хореографии с танцами или лебезонами. Когда олени-самцы, как ты очень хорошо сказала, пихают друг друга рогами, то они пихают рогами друг друга, рога в рога. Такого обычно не случается, чтобы олень-самец другого оленя-самца ударил рогами в бок, в брюхо, между ребрами. Не бывает такого, потому что это неправильно. То есть, не совсем верно я выразился, конечно, такое иногда случается, но всегда это в результат несчастного случая. Ну, бывает. Вот как-то не сориентировался или какой-то посторонний фактор вмешался. Ну, вот сражаются два таких оленя, именно соревнуются, это совершенно права, это именно турнир, это соревнование. Это не война. А, а тут выскочили какие-нибудь бродячие собаки, особо голодные, злющие и крайне невоспитанные. Вот. И наши олени, естественно, для защиты, ну решили развернуть рога в направлении этих самых собак. А поскольку эти олени друг другу очень близко, они же состязаются, они же рогами-то почти так, что сплелись, то распутывая рога и обращая их против наступающих врагов, ну, этих самых собак, да, олени могут поранить друг друга тоже. Такое бывает. И таких ситуаций можно представить довольно много, самых разных. Тем не менее, это бывает крайне редко. Ничтожная доля процента оленей ранит друг друга в ходе, сколько-либо серьезно ранит. Царапинки, конечно, всегда возможны. Или ушибы. В ходе вот таких соревнований. Зачем они это делают? Чтобы показать быстро, убедительно, Точно оленихам кто из самцов-оленей выше стоит, больше стоит, предпочтительнее. Выбирают себе партнеров всегда самки. Дело самцов убедить самок в том, что выбрать надо именно меня, вот этого самого оленя, который... Что он сделал во время турнира? Провел турнир по всем правилам. Вот что самое главное. И по этим самым правилам Победил по очкам. Победа нокаутом подошел к другому оленю. Как вдарил его. Ну, рогами врага, разумеется, как это положено на турнире. Но тот оленек оказался маленький, легонький. И от этого самого удара рогами врага маленький оленек взял, да и улетел куда-нибудь в кусты. Или во враг скатился. И все. Победа нокаута. Ну, на человеческом боксерском ринге это было бы именно так а публика то и на человеческом ринге обычно в таком случае разочарована ну что это за зрелище нет подошел бац и все пусть подерутся мы посмотрим пусть покажут все свои умение все свои способности вот тогда мы получим действительно полное впечатление и уверенность кто на самом деле победитель именно так выбирают оленей самцы себе партнеров для турнира очень мощный, могучий, с ветвистыми громадными рогами, самец-олень просто не будет э, вступать в турнир, не будет вступать в соревнования, вот такие по всем правилам э, оленем, с очень маленьким, очень молодым, легким, да, уже с рожками, но все равно маленьким, легким и неумелым противником. Это будет не к чести такого суперспортсмена, Понимаешь? Как дела обстоят с этими турнирами? самки линихи стоят вокруг, ну, полуспрятавшись в лесу, и смотрят, как на поляне рано утром происходит такой турнир. Происходит по всем правилам. Сначала зовут, это может продолжаться несколько недель, много дней, бросают друг другу вызов, ревут громким, очень впечатляющим басом ревут самцы олени, оставляют похучие метки, раскланиваются друг перед другом. Каждый такой поклон — это демонстрация оружия, рогов. И чего они вообще только не вытворяют, пока, наконец, не определятся пары противников. Ну вот как в человеческом спорте определяют по весовой категории. Боксер весом 120 килограмм и боксер весом... 56 килограмм на одном ринге не встречаются. Если их сверли на одном ринге, простите это свинство. А никакой не спорт. вот У животных такого просто не бывает. Вот такие дела с турнирами. И, конечно же, рогами упираются врага. Кто победитель? Победитель тот, у кого остаются еще силы рогами пихаться, а побежденный тот, который уже должен просить врага распутать его рога, отпустить его, который уже не толкает рогами, а дергает их на себя, который хочет выйти из вот этого самого клинча, да, из такой вот схватки рога в рога. Рога у оленей ветвистые, и выпутаться, выпутать свои рога, так сказать, соединенные, сплетенные с рогами противниками самостоятельно, в одиночку, очень трудно. И вот один из них почувствовал, что он устал. Он хочет выйти, он хочет сдаться. Он больше не толкает, а начинает дергать на себя свои рога. Это значит, пусти, пусти, пусти, я сдаюсь. И тогда иногда это занимает много времени и требует даже прям-таки раздумий. А как бы его отпустить? Настолько бывают ветвистые рога у оленя. И тогда они вдвоем в сотрудничестве распутывают свои рога. И тот, кто сдается, начинает очень быстро, со страшной скоростью удирать но недалеко, метров пятьдесят самое больше. Вообще-то хватает метров 20. 20-30 метров пробежал и остановился. И смотрит через плечо назад. А победитель с такой же страшной скоростью поскакал, поскакал, поскакал за побеждённым, добежал и остановился. И больше никто никого рогами не толкает и не пихает. Они друг друга обнюхивают и вместе возвращаются обратно на арену, на стадион. На то место, где у них складка была. А дамы смотрят из кустов и переглядываются, наверное. Впереди, вот когда они возвращаются, друг друга обнюхавшие, идет победитель олень. А за ним обычно полдлинное тело позади. Не за хвостом, а вот так вот, полдлинное туловища Вот настолько позади идет побежденный олень. И головы подняты у обоих никто понуив в голову не возвращается вот на это самое место где теперь у нас уже пьедестал. тот кто пришел первый он стоит подняв голову с рогами и говорит в а тот кто побежден он стоит за победителем но очень поблизости да и ничего не говорит все в порядке все все поняли А вот как оленихи определяют, кто из них главнее, это гораздо сложнее. И мы просто не успеем сейчас об этом рассказать. Рогов у них нет, разве что у северного оленя. Единственный вид оленя, у которого рога есть и у самки тоже. И у, у самок, у олених вопрос, кто главнее, определяется не раз в году, а каждый день. Но это уже другая история.